Глава седьмая Прогулка со Спаньелем Джоном Спаньель Джон, привыкший по утрам вдыхать запах вереска и свежих сухариков, был в тот четверг в немилости. Всякая новая мысль нескоро проникала в его узкую и длинную голову, и он окончательно осознал, что с его хозяином творится что-то неладное. Только по прошествии двух дней с отъезда миссис пэндис В течение тех тревожных минут, когда это убеждение созревало у него в мозгу, он усердно трудился. Он утащил две с половиной пары хозяйских башмаков и спрятал их в самых неподходящих местах. По очереди посидел на каждом, а затем, предоставив птенцам вылупляться в одиночестве, вернулся под хозяйскую дверь. За это мистер Пендес, сказав несколько раз Джон, пригрозил ему ремнем, на котором правил бритву и отчасти потому, что Джон не выносил самой кратковременной разлуки с хозяином, нагоняя только укрепляли его любовь. Отчасти из-за этого нового соображения, которое совсем лишило его покоя, он лег в зале и стал ждать. Однажды, еще в дни юности, он легкомысленно увязался за лошадью хозяина и с тех пор ни разу не отваживался на подобное предприятие. Ему пришлась не по вкусу эта тварь, непонятно для чего такая большая и быстрая, к тому же он подозревал ее в коварных замыслах. Стоило только хозяину очутиться на ее спине, как его и след простывал. Не оставалось даже капельки того чудесного запаха, от которого так теплело на сердце. Поэтому. Когда появлялась на сцену лошадь, он ложился на живот, прижимал передние лапы к носу, нос к земле, и до тех пор, пока лошадь окончательно не исчезала, его ничем нельзя было вывести из этого положения, в котором он напоминал лежащего сфинкса. Но сегодня... Он на приличном расстоянии опять поспешил за лошадью, поджав хвост, скаля зубы, вовсю работая лопатками и неодобрительно отвернув нос в сторону от этого смешного и ненужного добавления к хозяину. Точно так же вели себя фермеры, когда мистер Пендес с мистером Бартером облагодетельствовали деревню первой и единственной сточной трубой. Мистер Пендейс ехал медленно. Его ноги в начищенных до блеска черных башмаках, в темно-красных крагах, обтягивающих нервные икры, подпрыгивали в такт аллюру. Фалды сюртука свободно не спадали по бедрам. На голове серая шляпа, спина и плечи согнуты, чтобы не так чувствовались толчки. Над белым, аккуратно повязанным шарфом его худощавое лицо в усах и седых бакенбардах было уныло и задумчиво, в глазах притаилась тревога. Лошадь, чистокровная гнедая кобыла, шла ленивой иноходью, вытянув морду и взмахивая коротким хвостом. Так в этот солнечный июньский день по затененному листвой проселку а не втроем подвигались в сторону Уорстед Скоттона. Во вторник, в тот день, когда миссис Пендейс покинула усадьбу, Сквайр вернулся домой позже, чем обычно, ибо полагал, что некоторая холодность с его стороны будет только полезна. Первый час по прочтении письма жены прошел, как одна минута в гневе и растерянности, и кончился взрывом ярости и телеграммой генералу Пендейсу. Телеграмму на почту он понес сам и, возвращаясь из деревни, шел, низко опустив голову. Он испытывал стыд. Мучительное и странное чувство, незнакомое ему до сих пор, что-то вроде страха перед людьми. Мистер Пендейс предпочел бы путь, скрытый от посторонних глаз. Но такого не было — к усадьбе вели только проезжая дорога и тропинка через выгон мимо кладбища. У перелаза стоял старик-арендатор, и сквайр пошел на него, опустив голову, как бык идет на изгородь. Он хотел было пройти мимо, не сказав ни слова, но между ним и этим старым, отжившим свое фермером, существовала связь, выкованная столетиями. Нет, даже под угрозой смерти мистер Пендейс не мог бы пройти мимо, не сказав слова приветствия, не кивнув дружески тому, чьи отцы трудились для его отцов, ели хлеб его отцов и умирали вместе с его отцами. — Здравствуйте, Сквайр! Погода-то, а? Только косить! Голос был скрипучий и дрожащий. — Это мой Сквайр! — слышалось в нем, — а там пусть он будет какой угодно. Рука мистера Пендейса потянулась к шляпе. — Добрый вечер, Герман! — Да, прекрасная погода для синокоса. Миссис Пендейс уехала в Лондон. Вот мы мои холостяки с тобой. И он пошел дальше. Только отойдя на значительное расстояние, мистер Пендес понял, почему он сказал это. Просто потому, что он сам должен был всем рассказать об ее отъезде. Тогда никто не будет удивляться. Он заторопился домой, чтобы успеть переодеться к обеду и показать домашним, что ничего особенного не произошло. Семь блюд подавалось к обеду, пусть хоть небо обрушится, но поел он немного. А Клорету выпил больше, чем всегда. Потом прошел к себе в кабинет и при смешанном свете сумерек и лампы еще раз перечитал письмо жены. Всякая новая мысль не скоро проникала в узкую и длинную голову мистера Пендейса. Он в этом походил на своего спаньеля Джона. Она была. Помешана над Джорджи и сама не понимала, что делает, так что должна скоро образумиться. Он ни в коем случае не станет делать первого шага, ведь это значит признать, что он, Хоррес Пендейс, зашел слишком далеко, что он, Хорас пэндейс не прав. Это было не в его привычках, а меняться он не собирался. Раз им нравится упорствовать, пусть пеняют на себя и живут, как хотят. Сидя в тиши кабинета при свете лампы под зеленым абажуром, становившемся все ярче от сгущавшихся сумерек, он тоскливо думал о прошлом и, словно на зло видел только приятные картины и прекрасные образы. Он пытался думать о ней с ненавистью, рисовать ее самыми черными красками, но с упрямством, которое родилось вместе с ним и вместе с ним сойдет в могилу, он видел ее воплощением нежности и кротости. Он чувствовал тонкий аромат ее духов, слышал шелест ее шелковых юбок, звук ее голоса, кротко спрашивающего «Да, милый!» как будто ей не было скучно слушать его. Он вспоминал, как 34 года назад привез ее первый раз в Орстед Его старая няня еще сказала тогда «голубкая, кроткая и нежная, как роза, но настоящая леди до кончиков пальцев». Он видел ее в тот день, когда родился Джордж. Ее лицо было прозрачным и белым, как воск, глаза расширились, и слабая улыбка замерла на губах. Снова и снова представлялся его взору и ее образ, и она ни разу не показалась ему увядшей, состарившейся женщиной, у которой все в прошлом. Теперь, когда он потерял ее, он в первый раз ясно осознал, что она и в самом деле не состарилась что она по-прежнему голубка, робкая и нежная, как роза, но настоящая леди до кончиков пальцев. И эта мысль была ему невыносима. Он чувствовал себя несчастным и одиноким в своем кабинете, где окна были распахнуты настежь, а вокруг лампы плясали серые мотыльки, и спаньель Джон спал у него на ноге. Взяв свечу, он пошел в спальню. Дверь к прислуге была заперта, и на этой половине дома единственным пятном света была свеча в его руке, единственным звуком его шаги. Он медленно поднялся наверх, как поднимался тысячу раз и как не поднимался ни разу, а за ним тенью брел спаньель Джон. Но она читающая в сердцах и всех людей, и всех собак про матерь всего живого, к которой все живое возвращается, как в родной дом, наблюдала за ним. И как только они улеглись, один в свою опустевшую постель, другой на голубую подстилку у двери, она смежила им веки сном. Наступил новый день, среда, и вместе с ним и дневные заботы. Тех, кто имеет обыкновение заглядывать в окна клуба стойков, преследуют мысль о праздности, в которой проводят свои дни класс земледельцев. Они теряют сон и из зависти не дают покоя языку, потому что ведь и сами они страстно мечтают о праздной жизни. Но хотя у нас в стране туманов любят иллюзии, ибо они позволяют думать дурно о ближнем и тем тешить себя, все же слово «праздный» здесь абсолютно неуместно. Многочисленными и тяжкими заботами был обременен сквайр Уорстед Скайнеса. Надо было пойти в конюшню и решить, прижигать ли ногу Бельдейма или продать этого нового гнедого жеребца, оказавшегося тихоходом, после чего оставался неприятный вопрос, у кого покупать овес — у Бруггана или у Белла? И его тоже надо было обсудить с Бенсоном, который походил в своей фланелевой блузе под поясанной кожаным ремнем на толстого мальчишку в седых бачках. Потом с глубочайшим вниманием надо было заняться у себя в кабинете с щитами и другими деловыми бумагами, чтобы, боже упаси, не переплатить кому-нибудь или не доплатить После этого порядочная прогулка до жилища лесничего Джервиса, надо было осведомиться о самочувствии новой венгерской птички а также обсудить важный вопрос, как помешать фазанам, которых Сквайр выкармливал у себя, улетать в рощи его приятеля, лорда Корримена, что не раз случалось уже во время последней охоты. Этот вопрос отнял немало времени. Джервис был так раздосадован и взволнован, что шесть раз повторил одно и то же «Уж вы как хотите, мистер Пендейс, а, по-моему, столько дичи терять нельзя!» На что мистер Пендейс отвечал «Конечно, нет, дружище, Джервис, но что же вы посоветуете? И еще одна труднейшая задача — как сделать, чтобы множество фазанов и множество лисиц жило в мирном соседстве? Задача, обсуждавшаяся весьма оживленно, ибо, как говаривал Сквайр, Джервис любит лис, а он, Сквайр, любит, чтобы в его рощах водилась дичь. Затем мистер Пендес шел завтракать, но ел очень мало, чтобы не потучнеть, и снова отправлялся на лошади или пешком на ферму, в поле, если там требовалось его присутствие, и весь длинный день он только и видел, что ребра волов, ботву от брюквы, стены, изгороди, забор Затем назад домой, где его ждали чай и свежий номер «Таймса», пока еще только наспех просмотренный. Теперь, наконец, можно было прочитать сообщения о действиях парламента, которые пусть отдаленно, но угрожали существующему порядку вещей, если, конечно, не имелся в виду налог на пшеницу, столь необходимый для процветания у Иногда к нему, как к мировому судье, приводили бродяг, и он говорил только «покажите руки, любезный». И если ладони не носили следов честного труда, бродягу прямиком отправляли в тюрьму. Если же таковые обнаруживались, то мистер Пендейс, бывал озадачен и, прохаживаясь взад и вперед, искренне старался понять, в чем же заключается его долг по отношению к таким людям. А бывали дни, когда приходилось заседать в суде, и разбирать всякие беззакония, воздавая каждому по заслугам в зависимости от совершенного преступления. Самым тяжким считалось браконьерство, самым безобидным — нанесение побоев жене. Ибо, хотя мистер Пендес и был вполне гуманным человеком, но в силу существующей традиции не считал эту забаву настоящим преступлением, во всяком случае, в деревне. Разумеется, молодой и получивший специальное образование ум все эти дела решил бы в мгновение ока, но это шло бы вразрез с обычаями, нанесло бы удар непоколебимой уверенности Сквайра, что он исполняет свой долг, и дало бы пищу злым языкам, осуждающим праздность. И хотя все его дневные труды служили прямо или косвенно его же благу, он ведь думал только о пользе Отечества и отстаивал право каждого англичанина быть провинциалом. Но в эту среду мистер Пендес не испытывал радости от сознания исполняемого долга. Быть одному быть потерянным в этом хозяйстве совсем одному, когда нет рядом никого, кто бы спросил, чем он сегодня занят, кому бы можно было рассказать о ноге Бельдейма, о том, что Пикок требует новых ворот. Это было свыше его сил. Он вызвал бы домой дочерей, но не знал, что им сказать. Джеральд был в Гибралтаре, Джордж... Джордж больше не был его сыном, а гордость не позволяла написать той, что покинула его на милость одиночества и стыда. Ибо где-то в глубине души мистера Пендеса таился придавленный, упрямой гневом стыд. Ему было стыдно, что он должен прятаться от соседей, чтобы не услыхать вопроса, на который он, движимый гордостью и боязнью за свое доброе имя, мог ответить только ложью. Ему было стыдно больше не чувствовать себя хозяином в доме. Тем более стыдно, что об этом могли узнать другие. Разумеется, он не сознавал этого стыда, поскольку не умел отдавать себе отчета в своих душевных движениях. Он всегда чувствовал и мыслил конкретно. Так, например, оторвав взгляд от тарелки за завтраком и увидев, что кофе разливает Биксон, а не Марджори, он подумал, дворецкий, наверное, обо всем догадывается и рассердился от того, что приходилось так думать. Завидев на аллее фигуру Бартера, он подумал, черт возьми, о чем я буду с ним разговаривать и поспешил украдкой ускользнуть из дому, вознегодовав, что ему приходится так поступать. Встретив в шотландском лесу джекмена опрыскивающего деревья, он сказал ему, «Миссис Пендес уехала в Лондон» и быстро ушел, сердясь, что какая-то непонятная сила заставила его произнести эти слова. Так прошел это долгий, унылый день… Был только один светлый миг, принесший ему облегчение, когда он вычеркивал из черновика своего завещания имя сына… Вот что он вставил на место вычеркнутого… Ввиду того, что мой старший сын Джордж Пендейс с поведением, недостойным джентльмена и Пендейса, заслужил мое неодобрение… И ввиду того, что я, к сожалению, не могу лишить его права унаследовать наше поместье, я, в силу всего изложенного, лишаю Джорджа Пендейса его доли во всем остальном принадлежащем мне имуществе, как движимом, так и недвижимом, считая, что это мой долг перед семьей и государством. Я заявляю об этом спокойно, не под влиянием гнева ибо весь тот гнев, который он должен был питать к жене и которого не питал, потому что тосковал без нее, усугубил его гнев против сына. С вечерней почтой пришло письмо от генерала Пендейса. Дрожащими руками, такими же, как рука, написавшая это письмо, он распечатал его и прочитал «Клуб армии и флота». «Дорогой Хоррес, что это тебе пришло в голову посылать мне такую телеграмму? Я бросил завтрак и помчался к Марджори. И что же? Она, оказывается, прекрасно себя чувствует. Если бы она была больна, тогда другое дело, а то ведь ничего похожего. Занята нарядами и тому подобным. И еще решила, пожалуй, что я совсем с ума спятил, явившись к ней ни свет ни заря. «Не привыкай, пожалуйста, посылать телеграммы. Телеграмма, так я, по крайней мере, до сих пор считал, посылается лишь в случае крайней необходимости. В гостинице я встретил Джорджа, который мчался куда-то, сломя голову. Больше писать не могу, меня ждет обед. Твой любящий брат Чарльз Пендес». Она прекрасно себя чувствует она виделась Джорджем, сердце Сквайра ожесточилось, и он пошел спать. Среда кончилась. А в четверг днем гнидая кобыла несла по проселку мистера Пендейса, а за ними на приличном расстоянии поспевал Спаньель Джон. Миновали сосны, где жил Белью, и дорога, повернув вправо, побежала вверх в сторону Орстед Скоттона. И вместе с мистером Пендейсом на холм взбирался виновник всего случившегося, неотступно следовавший в эти дни за сквайром. Узкоплечий, высокий призрак с горящими маленькими глазками, рыжие усы коротко пострижены, худые кривые ноги, черное пятно на той безукоризненной системе, которую мистер Пендес боготворил, позорный столб, к которому пригвоздили его наследственный принцип, Бич Божий, хуже отиллы, дьявольская карикатура на то, каким должен быть сельский помещик, с его пристрастием к охоте, к свежему воздуху, с его крепкой волей и смелостью, с его умением поставить на своем, умением пить, как подобает мужчине, с его вышедшим уже из моды рыцарским благородством. Да! Отвратительное пугало, а не человек, привидение, мчащееся за сворой гончих. Негодяй! В доброе старое время нашелся бы кто-нибудь, кто подстрелил бы его. Пьяница, который презирал его, мистера Пендейса, и которого мистер Пендейс ненавидел, но почему-то презирать не мог. Всегда найдется один на такую свору — черная овца в сословии пендейсов. На лошади сзади сидел Джеспер Белью. перефраз, вошедший в поговорку строчки из оды Горация, позади всадника сидела черная забота. сквайр добрался до верхушки холма. И перед ним, как на ладони, открылся Орстед Скоттон. Это был песчаный пустырь, поросший ракитником, дроком и вереском. Кое-где торчали шотландские ели. Земля не имела никакой ценности, но он страстно хотел быть ее владельцем, как только ребенок может хотеть отданную другому половинку яблока. Его удручал вид этой земли. Она была его и не его, как жена, которая есть и которой нет. Точно судьба решила позабавиться над его несчастьем. Он страдал от того, что образ поместья, который он носил в своем воображении, был созьяном, ибо для него, как и для всех людей, то, что он любил и чем владел, имело определенную форму. Как только Орстет Скайнес Приходил ему на ум, а это случалось постоянно, перед ним возникал конкретный образ, описать который, однако, невозможно. Но каким бы этот образ ни являлся ему, в нем всегда было нечто, омрачавшее душу мистера Пендейса, и это нечто был Орстет Скотт. По правде говоря, мистер пэндес не имел ни малейшего представления, какую пользу можно извлечь из этого пустыря. Но он твердо верил, что его фермеры заняли в этой истории позицию собаки на сене, а этого он стерпеть не мог. За два последних года никто ни разу не выпускал на эту бесплодную землю скотину. Только три древних осла дотягивали на ее скудных кормах свои дни. Вязанка хвороста, охапка сухого папоротника да немного торфу — вот и все богатства, какими пользовались эгоистичные крестьяне. Но дело даже не в них. С ними еще можно было бы договориться. Все дело в этом пикоке которого ничем не уломать, только потому, что именно его поле граничило с Орстед Скоттоном, и именно его отец и дед оказались людьми вздорными. Мистер Пендис направил лошадь вдоль изгороди, которую поставил его отец, и доехал до того места, где изгородь была разломана отцом Пикока. И здесь, по воле случая, Как нередко бывало в истории, он нос к носу столкнулся с самим пикоком, как будто пикок нарочно ожидал здесь сквайра. Кобыла мистера Пендеса остановилась сама. спанель Джон лег на траву на почтительном расстоянии и принялся думать так шумно, что хозяин отлично его слышал, несмотря на разделявшие их ярды время от времени тяжело вздыхая. Пикок стоял, засунув руки в карманы штанов. На голове у него была старая соломенная шляпа, маленькие глазки смотрели в землю. Его лошадь, привязанная к тому, что оставил от изгороди его отец, тоже смотрела в землю, она пощипывала траву. Образ мистера Пендейса, отстаивающего от огня его конюшню, не давал пикаку покоя. Он чувствовал, что с каждым днем этот образ тускнеет и, может быть, однажды растает совсем. Он чувствовал, что старая, освещенная временем неприязнь, завещанная ему его отцами, уже глухо шевелится в нем. И вот он пришел сюда проверить, что останется у него от чувства благодарности при виде этой разломанной изгороди. Когда перед ним вдруг возник сквайр, глаза его забегали, как у свиньи, получившей неожиданно удар сзади. Точно само провидение, знающее обо всем и все, обо всех, привело сюда в эту минуту мистера Пендейса. «Здравствуйте, Сквайр! Сушь какая, а? Дождя надо! Если дождей не будет, я останусь без сена!» Мистер Пендейс отвечал «Здравствуйте, Пикок! А, по-моему, на ваша луга любо глядеть!» И оба отвели глаза в сторону, как-то неловко было смотреть друг на друга. После некоторого молчания Пикок сказал «Как с моими воротами, Сквайр?» но в его голосе не было твердости, ибо благодарность в нем еще не угасла. Сквайр желчно взглянул направо и налево, на пустое место, где прежде стояла изгородь, и вдруг его осенило. Предположим, я поставлю ему новые ворота. Согласится ли он, согласится ли он, чтобы я огородил Уорстед Скотт? Он посмотрел на квадратную, обросшую бородой физиономию пикука, и отдался на волю того инстинкта, который был так зло охарактеризован мистером Парамор. — А чем вам не нравится ваши ворота, пикук? Пикук взглянул Сквайру прямо в глаза и ответил уже твердым голосом, в котором слышалось грубоватое добродушие. — Да как же! Одна половина совсем сгнила. И он с облегчением вздохнул, почувствовав, что от благодарности в его душе не осталось и следа. «А мне помнится, что ваши ворота покрепче моих. Эй, Джон!» И, пришпорив кобылу, мистер Пендейс поехал было прочь, но тут же вернулся, как здоровье миссис Пикок. А миссис Пендейс уехала в Лондон. Коснувшись рукой шляпы и, не дождавшись ответа пикука, мистер Пендейс ускакал. Он проехал мимо фермы Пикока и через приусадебный луг выбрался к крикетному полю, устроенному на его земле. Матч-реванш с командой Колдингема был в разгаре, и Сквайр попридержал лошадь, чтобы посмотреть на игру. Через поле в его сторону не спеша подвигалась высокая фигура. Это был Джеффри Уинлоу. Мистер Пэндес сделал над собой усилие и остался на месте. Мы вас побьем, Сквайр. Как поживает миссис Пэндес, передайте ей привет от моей жены. Озаренное солнцем лицо Сквайра покраснело, но не только от жарких лучей. Спасибо, ответил он. «Миссис Пендейс хорошо себя чувствует, она сейчас в Лондоне, а вы туда собираетесь в этом году?» Взгляд Сквайра скрестился с ленивым взглядом Джеффри Уинлоу. «Нет, пока не собираюсь», — проговорил он медленно. Высокородный Уинлоу вернулся на свое место. «Мы в одну секунду вышибли беднягу Бартера», — сказал он через плечо. Сквайр увидел, что откуда-то сбоку к нему приближается и сам мистер Бартер. — Нет, вы поглядите вон на того левшу, — сказал священник сердито. — Он играл не по правилам. Этот лок, такой же сузья, как... Он замолчал. Его вниманием снова завладела игра. Сквайр Возвышавшийся на своей кобыли как изваяние ничего не ответил. Вдруг в горле у него что-то булькнуло. «Как ваша жена?» — спросил он. «Миссис Пендейс собиралась навестить ее, но, знаете ли, она сейчас в Лондоне». Священник следил за игрой и, не поворачивая головы, ответил «Моя жена прекрасна! — Ах, еще один! — Нет, Уинлоу, это уже никуда не годится!» И послышался приятный голос высокородного Уинлоу «Будьте добры, не отвлекайте игроков!» Сквайр дернул поводья и поскакал дальше а Спаньель Джон, ждавший на почтительном расстоянии, затрусил следом, высунув язык. Сквайр выехал сквозь ворота на аллею, ведущую к усадьбе, вдоль которой по обеим сторонам тянулись заросли, и Спаньель Джон, чуя справа и слева дичь, без устали вертел носом и хвостом. Здесь царила прохлада. Июньская листва образовала над головой шатер, который прорезала голубая полоска неба. Среди дубов, буков и вязов там и сям виднелись сиявшие белизной березы, точно взятые в плен более мощными деревьями, толпившимися в восхищении вокруг своих пленниц и боявшимися теперь, как бы эти феи леса не вырвались на свободу. Они знали, эти мощные деревья, что если березы исчезнут, то лес потеряет свою красу, свое достоинство и перестанет быть лесом. Мистер Пендейс спешился, привязал лошадь к дереву и сел под одну из берез на поваленный ствол вяза. Спаньель Джон тоже сел и уставился преданным взглядом на своего хозяина. Так они и сидели оба, и думали, но думали они о разном. Под этой самой березой хорас Пендес целовал Марджори, когда привез ее в первый раз в Орстед Скайнес. И хотя он не видел никакого сходства между ней и этой березой, Это пристало бы только к какому-нибудь бездельнику-мечтателю. Он вспоминал сейчас тот, давно отошедший в прошлое полдень. Но Спаньель Джон не думал об этом полдне. Память ничего не говорила ему, ведь он родился спустя 28 лет после того дня. Мистер Пендес долго сидел так в обществе своего Спаньеля и своей лошади, И время от времени, как верная звездочка, поглядывал на него блестящий собачий глаз. Солнце, тоже блестевшее ярко, вызолотило стволы берез. В кустах закопошились птицы и зверушки, встречая вечер. Кролики, метнув удивленный взгляд на спаньеля Джона, стремительно исчезли в траве. Они знали, что у человека, если с ним лошадь, не бывает ружья, но поверить в добрые намерения этого черного мохнатого существа, чей нос вздрагивал, едва они приближались, они никак не могли. Заплясали в воздухе комары, и с их появлением все звуки, запахи, краски стали звуками, запахами, красками вечера. И на сердце Сквайра тоже опустился вечер. Медленно, с трудом он поднялся с бревна, Сел на лошадь и поехал домой. И дома будет одиноко, но там все-таки легче, Чем в лесу, где пляшут в воздухе комары, Где шуршит, движется, гомонит всякая тварь. И длинные тени, и солнечный луч скользят по стволам деревьев, и все равнодушно к своему владыке, человеку. Был уже восьмой час, когда он вошел к себе в кабинет. У окна стояла какая-то дама. И мистер Пендес сказал, прошу прощения. Дама обернулась. Это была его жена. Сквайр издал странный, всхлипывающий звук и остался стоять молча, закрыв лицо руками.